Глава 17: Когда Ида Эксара воскликнула: Адриан, что происходит? Обернулись все, кто был в штабе. Другое дело, что среди координаторов не оказалось никого, кто решился бы сдвинуться с места. Я же не только подошел к Иде Эксара, но и беззастенчиво заглянул ей через плечо, когда она потянулась к своему телефону. После этого домыслить диалог, из которого я слышал только ее реплики, было несложно. Да уж учудил Черути. Не то, чтобы у меня стояла задача уничтожить весь род Черути, включая последнего слугу. Отчасти я был даже рад, что глава клана подумал о гражданских. Другое дело, что я не верил Черути. Поклясться честью рода, который вот-вот будет уничтожен, предельно легко. Какая разница-то? Через пару веков их имя сотрется даже из хроник. Не настолько значителен был рот или клан Чарути в масштабах истории. Но потреплют сейчас его имя за обман, и что с того? Стыдиться-то будет уже некому. Не может глава клана Чарути не попытаться спрятать среди мирных людей какой-нибудь подвох. Например, своего малолетнего внука. Какой-никакой, но это шанс. Далеко не у всех поднимется рука пристрелить ребенка. Пусть даже это ребенок брака Хотя ладно, не ребенка. В этом случае как раз будет кому стыдиться. А вот мстители из самых преданных слуг. Легко. Достаточно дать этому слуге информацию о том, зачем конкретно охотился клан Черути, преследуя меня. Это сейчас Черути вряд ли решились бы пойти с такими сведениями к кому-то из сильнейших. Их просто за компанию прибили бы. А когда рота уже не существует, отомстить мне таким образом — милое дело. Смогут ли шичи сеять такого мстителя при сортировке пленных? Точно нет. Просто потому, что искать не будут. Они сами не в курсе. Именно поэтому я промолчал на совещании, хотя и догадывался, что Эксара может уничтожить только аристократов рода Черути. Уровень преобразования и не такое позволяет. Если бы учитель попросил меня взять живым наследника Ачеруте, я мог бы выполнить его просьбу. Да, операция по захвату, как правило, намного сложнее, чем операция по устранению. В одиночку захват я бы не потянул. Но все это решаемо. Было бы желание. У меня желания не было. Зачем плодить врагов, если можно жить спокойно? Своей жизни свои люди мне куда дороже чужих. Слуг моего рода никто не пощадил при штурме поместья Дамара в клановом квартале. Так с какой стати я должен проявлять милосердие, которое потом мне же выйдет боком? Но сложилось так, как сложилось. Эксара принял решение сам, и сейчас пытаться повлиять на него уже поздно. Да и не станет он меня слушать, если я не объясню причины. А я не объясню... Для моих союзников методика выявления абсолютов может стать не меньшим соблазном, чем для Черути. Уничтожить полностью одного врага, чтобы нажить нескольких новых — бред. Остается лишь слабая надежда на ошибку Черути. Если Черути сглупит и назначит мстителем гвардейца, его замысел рухнет. Тех, кто принимал участие в уничтожении моего рода, шичи в живых не оставят. И неважно, аристократы — это гвардия или слуги. Тот же Рот Харум ждёт изрядное прореживание состава. Патриарх мне твердо это пообещал, да и для него самого эта война — дело статусное. Он не столько за трофеями пришел, сколько за восстановлением своей репутации. В его клановый квартал вторглись, в ответ он разгромил клановый квартал врага. Жестоко и наглядно, чтобы отбить всякую охоту повторять или шептаться за его спиной. Но надежда на ошибку Черути действительно слабая, слишком грамотно действует глава клана перед лицом неизбежной смерти. Ида Эксара обернулась и бросила на меня вопросительный взгляд. Я лишь молча покачал головой и вернулся на свое место. Прямо сейчас я ничего не смогу изменить. А значит, и дергаться бессмысленно. Этот раунд остался за Черути. Но партия еще не окончена. «Адриан, мы готовы к штурму!» — раздался голос патриарха Шичи. «Понял, снимаю блокировку квартала», — ответил Эксара. Он перевел напряженный взгляд на ворота резиденции Чарути. Удержать две работающие техники было несложно, в них даже не бился никто. Так, проверили на прочность изнутри и успокоились. А вот чтобы снять один барьер, не упустив второй, пришлось напрячься. Позволить роду Черути получить доступ к связи было рановато. Мало ли, какие приказы могли уйти в тот краткий миг, когда купол над их родовым поместьем пошатнулся бы. Эксара осторожно раздвигал барьер вокруг кланового квартала, но основное внимание сосредотачивал на родовой резиденции. Даже если барьер рухнет разом, да и бездно с ним. Некрасиво, конечно. Выплеск освобожденной силы будет сравним с ослабленной взрывной волной и наверняка что-нибудь попортит. Но его ли это проблемы? Он обещал патриарху Шичи не сильно портить его трофей. О полной целостности речи не шло. Новый периметр поставит, не переломится. Тем не менее, Эксара справился. Через пару минут он аккуратно свернул барьер вокруг клановой резиденции в том месте, где барьер пересекался с куполом над поместьем рода Чарути. Дальше все было просто. Готово! Барьер снят! сообщил Эксара. Благодарю! откликнулся патриарх Шичи. Барьер снят! Вперед! Пошли, пошли! Связь щелкнула и отключилась. Эксара вновь перевел взгляд на ворота в резиденцию Чирути. Где-то вдалеке раздались крики, застучали первые автоматные очереди, но с его стороны кланового квартала все было тихо. Только бойцов оцепления прибавилось. По-прежнему удерживая купол над поместьем рода Черути, Эксера пробил его тонким лучом, один конец которого был привязан к его мобильнику. Буквально на секунду. Больше не надо было. Физику этого процесса Макэ сам не понимал, но точно знал, что сейчас внутри купола глава клана Черути получил его сообщение. «Выходи один, без технических устройств и артефактов. Поговорим, сразу не убью и шичи не сдам». Слова. В отличие от своей невестки, Адриан Эксера был уверен, что глава клана Черути придет, иначе не было смысла затевать эту возню с плакатом. Однако и веры в благородство Черути у Эксара не было. Наверняка они какой-то хитрый ход придумали. Вариантов было слишком много, чтобы полагаться на свое воображение. Лицом к лицу куда проще что-то выяснить. Как минимум прямую ложь Эксара почувствует точно. А там уже можно будет решить, стоит ли идти осажденным навстречу. Минут через пять открылась пешеходная калитка рядом с воротами резиденции Черути. Сами ворота, осажденные не могли открыть при всем желании. Те открывались наружу. Им купол мешал, а калитка внутрь. В проеме показался глава клана Черути. Эксара лишь удовлетворенно кивнул сам себе. Он не ошибся. Черути пришел. Выйдя из машины, эксара подошел почти вплотной к калитке и протянул руку вперед. Свой собственный купол ему не был помехой. Родная сила обтекала его и в то же время очень плотно прилегала к его руке. Дыры в куполе фактически не было, никакие сигналы изнутри не вырвутся. Это Иксара мог гарантировать. Чарути пожал протянутую ему руку и сделал шаг вперёд. Защита пропустила его и сомкнулась за его спиной. «Благодарю за честность», — кивнул Эксара, который уже успел убедиться, что на Чаруте действительно не было ни одного постороннего устройства. «Нам есть что обсудить». «Господин!» — негромко позвал меня Торм. «Тахир на связи!» «Переключай!» — кивнул я. Торм пару раз щелкнул мышкой, и я услышал голос командира своей гвардии господин с непередаваемыми интонациями воскликнул тахир мы тут такое нашли что именно напряксе один из складов судя по всему чарути использовали сами уже спокойнее сказал тахир и тут чего только тут нет вам нужно самому это увидеть господин точно чарути уточнил я не хотелось бы грабить их а уже точнее наших клиентов «Точно, черути, твердо ответил Тахир. «Мы как раз сверяем бумаги с реальным положением дел. Те склады, которые арендованы и на которые есть официальные договоры, мы только одним глазком смотрим, чтобы недобитки черути там не затаились. А этот склад по документам должен был стоять пустым. Но он не пустой. Далеко не пустой». Я лишь усмехнулся. Отсутствие официального договора вообще ни о чем не говорит. Черные схемы с оплатой наличкой и без каких-либо бумаг мог использовать кто угодно. «Подождите пару минут, Тахир», — произнес я. Отключив связь, я повернулся к Оливии. Глава разведки нашего альянса должна была держать руку на пульсе. «Что у нас с общей обстановкой?» — спросил я. «Тебя что-то конкретно интересует?» — приподняла брови девушка. «Клановый квартал Черути, как я понял, блокировали сразу», — сказал я. «И связи у них не было и нет до сих пор». «А что с их базой?» «Помимо штатной охраны, там была тревожная группа в количестве 12 человек», — ответила Оливия. «С базы никто не ушел, но блокировки связи там не было, если тебя это интересует». Я кивнул, меня интересовало именно это. «Подать сигналы нападения не могли», — продолжила девушка. «Только кому?» «Хороший вопрос. Клановый квартал был блокирован сразу и полностью, а за его пределами у Черути оставалось не так много сил». Округ Намир, где жил второй сын главы клана и была полноценная родовая резиденция с внушительной боевой группировкой, слишком далеко. Даже если они захотят, то быстро добраться до столицы не смогут. Да и вряд ли они сюда выдвинутся. При отсутствии приказов от верхушки клана боевики скорее окопаются на месте и будут держаться за родовую резиденцию в намере до последнего. Это ведь в том числе резервная точка эвакуации. В столице же, помимо учебно-тренировочной базы клана, более-менее серьезное скопление боевиков было только вокруг наследника клана. Еще несколько боевых групп могли прикрыть представителей других родов клана Чарути в городе. Но и эти никуда не дернутся. Они усилят защиту своих подопечных и будут сидеть тихо до прояснения обстановки. Охрана оставшегося без нашего внимания бизнеса клана Чарути тоже свои объекты не бросит. Получается, только осиротевшие охранники наследника свободны в своих действиях, но и они прямо сейчас вряд ли опасны. У них фактически нет командования. Связь между клановыми подразделениями тоже схлопнулась вместе с блокировкой кланового квартала. Без приказа клановой верхушки бойцы наверняка даже своих задач в изменившейся обстановке не понимают. У них элементарно нет оперативной информации. Куда бежать? В кого стрелять? Теоретически, у Чарутия могла быть какая-то тайная военная база, которую не выявила наша разведка. Маловероятно, учитывая, сколько и какой информации за эти дни предоставили нам Боло, но допустим. Однако и у этих гипотетических боевиков нет ни связи с кланом, ни информации, ни разведданных. В общем, реальной опасности прямо сейчас, в ближайшие часы. Я не вижу. «Благодарю», — кивнул я Оливии и вновь включил связь с Тахиром. «Ничего не трогайте, я скоро буду». «Господин, это опасно!» — возразил мой гвардеец. Он даже не сомневался в нем. «Из моих бойцов рядом со мной остался только Румар, который помогал мне проникнуть на территорию жилого комплекса к наследнику клана Чарути. Он же будет моим водителем при поездке на склады». Все остальные еще ночью ушли на операцию по взятию складов с Тахиром. Даже Рахе, несмотря на иной профиль, там. Он все-таки мастер. Отказываться от такого усиления было бы глупо. «Прямо сейчас? Нет, не опасно», — слегка улыбнулся я. «А на обратном пути вы же меня и прикроете». «Будьте осторожны, господин», — вздохнул Тахир. «Отправьте кого-нибудь встретить меня около наших складов», — распорядился я. «Буду часа через полтора». Мы ждем вас, господин.